Отсутствие в Греции крупной политической силы способствовало чрезвычайному развитию морских разбоев в греческих водах. Не только торговля частных лиц страдала от пиратов. Они разбивали не раз даже эскадры греческих государств. Жалобы жителей разных городов заставили, наконец, римлян отправить посольство к одному иллирийскому князьку с требованием, чтобы он не покровительствовал пиратам. Посольство получило уклончивый ответ, а римский представитель резко пригрозил. На возвратном пути он был убит, и это послужило поводом к военным действиям. Весной 229 года в Иллирийских водах появилось 200 римских кораблей с сильным десантом. Без труда были уничтожены и суда пиратов, и их укрепленные городки на берегах. Несколько пунктов на западном побережье Балканского полуострова заняты были римскими гарнизонами. Безопасность на море была обеспечена, и этот быстрый успех произвел сильное впечатление на греков. А еще сильнее поражено было воображение греков тем, что появился флот в 200 военных кораблей, в то время как наиболее сильная греческая держава, Ахейский союз, имела всего 10 таких кораблей. Важные успехи были достигнуты и на севере Апеннинского полуострова. Тут жили независимые полуварварские еще племена Боев, Лигуров, Венетов, Инсубров. Небольшие пограничные стычки с римлянами были у них постоянно, иногда появлялись вместе с ними и толпы заальпийских кельтов. Уже в 236 году Отношения были довольно натянуты, а в 232 году огромное полчище кельтов совершенно неожиданно двинулось прямо на юг к Риму. С лихорадочной поспешностью в Риме и по всей Италии начались военные приготовления. Несогласие в рядах кельтского ополчения замедлили его наступление и дали римлянам возможность сосредоточить силы. В упорной битве при Толамоне близ устья Амброны, римляне одержали полную победу и перенесли оружие на северный берег По, 223 год. Но здесь они встретили упорнейшее сопротивление и не раз только благодаря удивительным качествам римских солдат удавалось римским военачальникам одерживать верх над врагом. Только после двухлетних усилий римляне утвердились окончательно по всей долине реки По. Они энергически стали сооружать тут безопасную и удобную дорогу. Двинули сюда массу колонистов. Как вдруг одно чрезвычайно важное событие надолго задержало их деятельность в этом направлении. В Италию вступило карфагенское войско.